Глава пятьдесят шестая. Пятнадцать тридцать. Департамент полиции Бирмингема. Первая авеню. Север. Они стояли на улице. Кэрри и ее новый напарник. Она взглянула на него. Руки в карманах, опущенные плечи. Похож на побитую собаку. Фалька повернулся к ней. «О чем ты думаешь?» «Я думаю о том, что нас привезли сюда, как обыкновенных преступников». Кэри посмотрела вверх на почтенное здание, которое больше десяти лет служило ей вторым домом. Ее снова охватил гнев. И заставили полчаса ждать, пока шеф якобы чем-то там был занят. Серьезно? «Их притащили в офис». и чертов шеф полиции заставил их полчаса маяться у него под дверью. Кэрри постаралась успокоиться. Фалька терпеливо ждал, когда она продолжит. И дальше он начинает полоскать нам мозги на тему того, как мы ужасно подвели весь отдел, буквально затерроризировав уважаемых граждан типа Томпсона и Йорка. «Дыши». «Да уж». В выражениях он и стеснялся, — заметил Фалька. И если мы теперь хотя бы посмотрим в сторону Томпсона или Йорка, нас отстранят, или того хуже. Нам нельзя с ними разговаривать. Нам нельзя? Он выдохнул. Ни хрена нам нельзя. Кэрри больше всего рассердило то, что лейтенант за все время не проронил ни слова. Просто сидел там, положившись на босса. Кэрри покачала головой. Лейтенанта винить было не в чем. Почему он должен подвергать опасности свою карьеру из-за двух слетевших с катушек детективов, у которых нет ни реальных улик, ни доказательств, способных придать хоть какой-то вес их обвинениям? Я знаю, что должна сделать. Тут у Кэрри не осталось вопросов. Слишком велика вероятность, что ее племянница на самом деле как-то связана с расследованием. поэтому Кэри не может, не станет отступать. Они были уже так близки к тому, чтобы открыть правду. Она повернулась к напарнику. «Я должна это закончить, Фалька, но я не хочу, чтобы ты рисковал своей карьерой. Тот факт, что я готова рискнуть своей, не означает, что ты должен сделать то же самое. Я пойму, если ты выйдешь из игры. Я справлюсь». Он смотрел на нее, пока она говорила. Мисс все по протоколу собирается послать шефа полиции. Собираюсь. А ты, если хочешь, можешь вернуться туда и написать в отчете, что Села Эбботт убила своего мужа и какую-то женщину, выдававшую себя за ее мать. Ее, видимо, один хрен уже нет в живых. Но я так не могу. Кэри распрямила плечи. Поступай, как знаешь. Что скажешь? Он пожал плечами. «Я скажу, пошли они все нахер. Давай сделаем это, Девлин!» Кэри улыбнулась. «Хорошо. Но чур я за рулем. Ты слишком медленно ездишь». Не успели они сесть в чарджер, как завибрировал ее телефон. Кэри достала его из кармана. «Диспетчер». «Девлин?» Она слушала, как офицер на другом конце провода сообщал ей место потенциального убийства-самоубийства. «Уже еду», — перебила она, недослушав. Она знала, кто были жертвы. Дом дэниела Эббота, Сент-Чарльз-Драйв, Гувер. Судмедэксперт был уже на месте. Два полицейских крузера, а также микроавтобус криминалистов, стояли на подъезде к дому. Двор перед домом был перегорожен желтой лентой. От одного идеально подстриженного куста до другого. У дверей их встретил офицер Тед Ольсон. Тела в гостиной. Кэрри и Фалька надели бахилы и перчатки и прошли в комнату, где дважды встречались с Дэниелом и Темпест Эббот. Доктор Мур стоял над телом миссис Эббот. Она лежала на диване. Дэниел Эббот растянулся вниз лицом на персидском ковре. Шаг вперед, два шага назад. Черт. Пока Фалька обходил комнату, Кэрри присоединилась к эксперту. «Причину смерти уже определили?» «Видимых ранений нет». Он сжал на секунду губы. «Учитывая бокалы на столике и стакан на полу около мужчины, я буду исследовать разные яды». «А что насчет времени смерти?» Кэрри собиралась еще раз обыскать дом и размышляла сейчас о том, Смогут ли они найти хоть что-нибудь, объясняющее связь между Дэниелом Эботом и Жаклин Картер, Стивенс Роллинс? Помимо того, что им поведала Кросс про сгоревший дом? Вероятно, нет. Смерть наступила недавно, час-полтора назад. Я бы определил время смерти где-то между полуднем и двумя часами дня. Если бы они сначала приехали сюда... перед фиаско с Томпсоном. Твою мать! Девлин? Фалька многозначительно на нее посмотрел. Спасибо, доктор Мур. Кэри поднялась на ноги и подошла к бару, где ее ждал Фалька. Что-нибудь нашел? Он указал на ящик, который открыл под барной стойкой. Рядом со сложенными стопкой полотенцами для рук лежали два флакончика. Похоже, мы нашли ответ. Она оглядела комнату, пытаясь определить, была ли у пары компания, когда им подали напитки. Единственный вопрос — это непосредственно один из них сделал роковой шаг или здесь замешан кто-то еще? Не в силах справиться с собой, Кэри сразу подумала про Йорка, Томпсона и Сэлу Эбботт именно в таком порядке. «Детективы?» К ним присоединился офицер Ольсен. Я поговорил с секретаршей мистера Эбота у него в офисе. Она сказала, что в 12.30 позвонила его жена и попросила его приехать домой. Кэрри посмотрела на Фалька, потом сказала Ольсону: «Позвони на пульт охраны и выясни, есть ли у Эбота в камеры. Нам нужно знать, был ли здесь кто-нибудь еще, помимо миссис Эбботт, когда приехал мистер Эбот? Если камер нет, поговори с соседями». Вызови подкрепление. Нам нужно еще хотя бы двое офицеров, опрашивающих соседей. Если сегодня днем в доме был кто-то помимо эботов, нам нужно об этом знать. Да, мам. Когда Ольсон ушел, Фалька сказал. Никак не могу решить, это кто-то подчищает концы или выбивает мишени одну за другой. Он был прав. Особенно учитывая то, что они знали про очевидную связь Дэниела Эббота с матерью Селлы. Рамси все еще в розыске, Кейтон мертв. Возможно, Села тоже. Теперь эти двое. Кто следующий? Мысль о том, что список может продолжить Амелия, приводила Кэрри в ужас. В любом случае, решила она, полагаю, нам надо сосредоточиться на единственных оставшихся у нас подозреваемых. пока они живы и никуда не исчезли. «Йорк и Томпсон», — согласился Фалька. Он повернулся к ней и спокойно заговорил. «Эта парочка либо продолжит в том же духе, он дернул головой в сторону комнаты, либо закончит тем же. А если Амелия была в этом замешана, как минимум один из них, а скорее всего оба, знали, где она находится. Они с Фалька только вышли из дома», как у нее снова завибрировал телефон. Она посмотрела на экран. Джен. Кэри захлестнула новая волна тревоги. Пап О'Малли. Моррис-Авеню. Едва пробило пять, а в О'Малли уже полно народу. В пятницу люди стремятся пораньше начать выходные. Кэри высматривала рыжую голову подруги между барной стойкой и столиками. Джен позвонила. и попросила ее о встрече в этом пабе. Она настояла на том, что это что-то срочное, что не может ждать. Дел у них с Фалька в данный момент не было. И хотя сначала расследование прошло десять дней, и они собрали огромное количество деталей и разработали множество версий, по сути, у них до сих пор не было ничего, что могло бы привести их к следующей стадии — арестам. и шеф полиции только что велел им оставить в покое главных подозреваемых. Они с Фалька быстро приняли решение игнорировать этот приказ. Единственный плюс звонка Джен заключался в том, что он не имел отношения ни к Диане, ни к Амелии. Здесь никаких изменений. Как бы Кэрри ни стремилась найти свою племянницу, она была благодарна за отсутствие плохих новостей. Как говорится, Иногда отсутствие новостей — это хорошая новость. Вот только не в случае расследования убийства. Наконец Кэрри заметила Джен. Она сидела за столиком в самом темном углу со стаканом лонг Island тости. Увидев Кэрри, она сдержанно помахала ей. Независимо от того, что происходило вокруг нее, Джен всегда выглядела потрясающе. От прически до сексуальных зеленых туфель на шпильках. В Бирмингеме она могла быть настоящей звездой. Кэри подошла к столику, и Джен встала, наклонилась, чтобы обнять ее. Когда они сели, подошел Фалька Джен, это мой напарник, Люк Фалька. Фалька Джен Уитен. Джен, которая сколько Кэри себя помнила, была частью ее семьи, одарила его одной из своих фирменных улыбок. «Приятно познакомиться, детектив Фалька!» Она протянула ему руку. Фалька пожал ее. «И мне приятно, Джен!» Кэри, есть кое-что...» Кэри вдруг поняла, что ее подруга готова вот-вот разрыдаться. По щекам у нее потекли слезы. Что случилось? Кэри взяла ее за руку. Кажется, она почти исчерпала лимит тревоги. Подошла официантка, и Фалька заказал пару стаканов пива. «Со вчерашнего утра я только об этом и думаю. Меня не покидает плохое предчувствие. Уже несколько дней. Но я не знала, как тебе сказать. А теперь у меня не осталось выбора. Просто скажи мне, Джен. чтобы не случилось, мы разберемся». Джен облизала губы и вздохнула. «Это насчет Тео Томпсона». Кэрри нахмурилась. В списке потенциальных проблем, которые промелькнули у нее в голове, это даже не значилось. Ты что, видела Томпсона где-то еще, помимо теленовостей? На работе что-то услышала? Джен допила свой коктейль и сложила руки на груди. Мы с Тео знакомы уже два года. Кэрри ушам своим не поверила. Джен? Женщина, которую Кэри знала так же хорошо, как свою родную сестру, была связана с их главным подозреваемым в расследовании. Она не поняла. «Насколько знакомы?» Джен опустила глаза. «У нас роман». До Кэри не сразу дошел смысл ее слов. А когда дошел, потряс ее до глубины души. «Продолжай». Последние две недели он ведет себя странно. Сначала я думала, это просто стресс от предвыборной кампании, но потом я случайно услышала пару телефонных разговоров, которые не дают мне покоя. Телефонных разговоров с женой? Кэрри сразу осознала горечь своих резких слов. Но Джен, изо всех людей, она-то должна была понимать, через что прошла Кэрри после измены мужа. Кэри взяла себя в руки. Она должна была ее выслушать по многим причинам. Джен покачала головой, вытерла глаза. Я не знаю, с кем он разговаривал. Но там была какая-то проблема, что-то плохое. Кэри почувствовала острое разочарование. Если ты не собираешься поделиться чем-то криминальным, я не уверена, что тебе следует разговаривать именно со мной. Она почти собиралась уйти, когда Джен выпалила. Он был у того дома той ночью в среду, который сгорел. Кэри застыла. «Откуда ты это знаешь?» «Я была с ним». Джен снова облизала губы и принялась теребить соломинку в пустом стакане. Мы собирались поужинать тем вечером, но ему кто-то позвонил. Тео был страшно расстроен звонком. Сказал, что ему надо кое с кем встретиться и разобраться с одной проблемой. Когда мы подъехали к тому дому...» Джен сделала глубокий вдох. «Он велел мне ждать в машине. С кем он встречался?» Кэри ждала ответа с колотящимся сердцем. Джен посмотрела ей в глаза. «С Льюисон Йорком?» «Сукин сын!» «Почему же, твою мать, ты не рассказала мне об этом раньше?» «Я хотела...» Заплакала Джен. «Я тысячу раз начинала тебе звонить, но не могла себя заставить». Кэрри с трудом сдерживала эмоциональные слова, которые ей хотелось бросить через стол. Она постаралась вспомнить, чему ее учили, напомнила себе, что она хороший детектив. «Скажи мне точно, что там произошло? Повтори слово в слово все, что ты слышала из их разговора. Это может иметь решающее значение для дела». Сквозь приступы рыданий и с помощью еще одного коктейля Джен объяснила, что она видела и слышала тем вечером. Закончив говорить, она вновь опустила взгляд. Глубокий-глубокий вдох. Кэрри посмотрела на напарника. «Нам надо рассказать это лейтенанту». Встанет он нас слушать, особенно когда это ее слово против их», — заметил Фалька. Томпсон, скорее всего, скажет, что она покинутая любовница, которая ему мстит. «Но он не бросал меня?» — вмешалась Джен. «Это я его бросаю». «Твое слово против его. Нам нужны доказательства, Джен. Что-то, что позволит физически привязать их к тому дому той ночью». Кэрри на секунду закрыла руками лицо. «Она устала. Так чертовски устала». Нам надо подумать, как использовать эту информацию. Она может все изменить. Фалька посмотрел на Джен, а потом повернулся к Кэрри. Она может обсудить с Томпсоном ту ночь. Под запись, с микрофоном. Кэрри покачала головой. Это слишком опасно. Она посмотрела на подругу. «Как бы я ни хотела достать этого подонка, я не хочу рисковать ее жизнью». «Я готова». Заявила Джен. Я сделаю все, что вы скажете. Я клянусь, все что угодно. Кэрри пристально на нее посмотрела. Ты чувствуешь себя виноватой и хочешь как-то все исправить. Но то, что предлагает Фалька, не. Я сделаю это. Истерично закивала Джен. Мне так жаль. Я идиотка, но я смогу это сделать. Нет. Кэрри снова покачала головой. Я не допущу, чтобы ты пострадала. Или не дай бог погибла. Я не уверена, что ты понимаешь, насколько безжалостны эти люди. Глаза Джен снова наполнились слезами. «Пожалуйста, позволь мне помочь. Ради Амелии и этой ее подруги, Селы Эббот. «Это могло бы заставить шефа полиции и лейтенанта взглянуть на дело так, как нам нужно», — напомнил Фалька. Нехотя Кэрри признала, что он был прав. «Когда вы должны снова с ним увидеться?» Вопрос прозвучал суровее, чем она хотела, но спокойный и рассудительный тон сейчас не годился. «Мы ничего не планировали, но я могу ему позвонить». Джен смотрела на Кэрри и Фалька. «Я могу это сделать, он мне верит». У Кэрри в кармане завибрировал телефон. Она глянула на экран, но не смогла определить номер. «Девлин». «Кэрри, Девлин?» Кэрри прикрыла телефон рукой в надежде лучше... слышать сквозь шум в пабе. «Да, мадам, меня зовут Элеонор Гонзалес. Я нахожусь у стойки авиакомпании «Дельта» в аэропорту Бирмингема, Шаттлсворт. Ваша дочь Виктория здесь?» «Простите, я не понимаю, что моя дочь делает в аэропорту?» — растерянно спросила Кэрри. «Она пытается поменять билет до Нью-Йорка с запланированного рейса в понедельник на сегодняшний». К сожалению, поскольку ей только 13, и не она покупала билет, мы не можем его поменять. Я позвонила Николасу Джекману, который купил билет. Он попросил меня совсем его отменить и позвонить вам, чтобы вы забрали девочку из аэропорта. Тут Кэрри пришла в ярость. «Я сейчас приеду». Вставая, она сунула телефон в карман. «Я должна забрать Тори. Позвони ему». Обратился Фалька к Джен. поднимаясь. «Если получится, постарайся договориться встретиться сегодня вечером. Как только будешь знать, где и когда, дай нам знать. Мы поможем подготовиться». Джен кивнула. «Окей. Я могу это сделать? Правда, могу?» Кэри по-прежнему все это не нравилось. Очень не нравилось. «Стори все в порядке?» спросила Джен. На лице ее отразились одновременно боль, беспокойство и страх. Я не знаю. Она в аэропорту. Пыталась улететь в Нью-Йорк. Джен прижала руку к рту. Не надо идти. Кэрри заколебалась. Ничего не делай, не обсудив сначала с одним из нас. Поняла? Джен кивнула. Поняла. Кэрри поспешила к двери. Ей надо было забрать Тори. Международный аэропорт Бирмингем-Шаттлсворд Пройдя через автоматические двери, Кэрри остановилась. Ее дочь сидела в кресле прямо напротив стойки авиакомпании. У ее ног лежали рюкзак и маленький чемоданчик. Кэрри понятия не имела, почему этот сукин сын отменил слушание в суде, хотя и была этому рада. Но у нее возникло ощущение, что произошло что-то еще. Тори не поехала бы в аэропорт, и не попыталась бы поменять билет, который он ей прислал по электронной почте. Случилось что-то, что, что ее сильно расстроило. Глубокий вдох. Кэрри подошла к ряду кресел. «Тори, что происходит?» Она не смотрела на Кэрри. Ее взгляд был приклеен к телефону. Она сосредоточенно листала Инстаграм. Кэри подошла с другой стороны и села рядом. «Мне очень жаль, что твой отец отменил билет, так что тебе придется поехать со мной домой». «Тебе не жаль. Ты рада. Не притворяйся!» Она сунула телефон в карман рюкзака. Кэри наклонилась вперед и положила руки на колени. «Я правда не хочу, чтобы ты уезжала на целое лето. Я признаю это. Но я не возражала против четырех недель, помнишь? И я бы ни за что не хотела...» чтобы произошло что-нибудь такое, что может причинить тебе боль. Я уверена, мы можем позвонить твоему отцу и согласовать новый график твоего визита, что бы там ни случилось. Она беременна. Тори заплакала и постаралась смахнуть рукой слезы. Она сегодня узнала, что беременна, и папа сказал, что они будут слишком заняты этим летом, чтобы меня развлекать. Мерзкий грязный ублюдок. Кэрри обняла дочь. «Детка, мне так жаль. Я даже не знаю, что сказать. Я подумала, что если я просто появлюсь там, он передумает. Я могла бы им помочь приготовить детскую. Я могла бы кучу всего сделать». Ее тонкое тело дрожало у Кэри в объятиях, разбивая Кэри сердце. «У него никогда теперь не будет для меня времени». Тори плакала, и Кэрри дала ей выплакаться. Она ничего больше не говорила. Больше и не нужно было ничего говорить. Ее дочь только что узнала, как отвратительно может себя вести ее отец. Если бы Кэри могла избавить ее от этого. Ник должен был позвонить и объяснить ситуацию. Нельзя просто взять и отменить свою дочь. Я хочу домой, прошептала Тори сквозь слезы. Поехали. По дороге съедим мороженого. Кэрри подхватила маленький чемодан. Тори надела рюкзак. Кэри обняла ее одной рукой, и они вышли из аэропорта. Машина Фалька стояла у тротуара. Он ждал, прислонившись к дверце. «Привет, красотка!» Тори остановилась и посмотрела на мать. «Может, Фалька, побыть немного у нас и поиграть со мной в видеоигры? Мы можем заказать пиццу, как в прошлый раз». Кэрри рассмеялась и посмотрела на напарника. «Я не знаю. Он может?» «Замёт она. Но должен тебя предупредить». Фалька открыла заднюю пассажирскую дверь. «Я лучший в любой видеоигре. Так что приготовься к поражению». «Это мы еще посмотрим», — заявила Тори, садясь в машину. Через крышу машины Кэрри одними губами выговорила «спасибо» своему напарнику. Он подмигнул ей и сел за руль. Пусть она не всегда была безупречной матерью, но Фалька не прав. Из него получился бы отличный отец.